Тринадцатая глава Это не волосы, это какая-то сказка. Мы как раз ищем модель для нашего сайта. Пара видео, несколько фотографий. не интересно Спрашивает мастер-колдуя над моей прической. Отрицательно качаю головой, не в силах оторвать взгляд от зеркала. Неужели возможно так преобразиться с помощью косметики и умелых рук парикмахера? Будто с глянцевой обложки сошла. Ну все, готово. «Я и в то же время не я. Фантастика!» «Спасибо большое. Я иду на кассу, чтобы расплатиться за эту невероятную красоту. Как удачно все складывается в последнее время. И с работой, и с парнем, и с настроением. Не припомню уже, когда испытывала такой эмоциональный подъем. Или эта армия набравших силу бабочек и светлячков отрывает меня от земли и тянет лететь за собой?» Увы, иногда полета недостаточно, чтобы построить долгосрочные и крепкие отношения. Видя, как все развивается, я понимаю, что мы с Женей лишь физически притягиваем друг друга. Я совсем ничего не знаю ни о его ценностях, ни о стремлениях. Хотя, может, это и не важно. Не сама ли недавно говорила Вике, что не ищу серьезных отношений? Не хочу ни в кого влюбляться, и мне прекрасно живется одной. Вот так жизнь и складывается. Выйдя из салона, любуюсь собой в стеклянном отражении. Хорошая все-таки была идея, хоть и не вписалась в бюджет. Впрочем, смородина тоже появилась у меня внезапно. Зато Женя с таким удовольствием ел пирог, что невозможно было наблюдать без улыбки. «Господи!» — произношу вслух и закатываю глаза. «Мне уже нравится, как он сидит на моей кухне в одних трусах и ест? Клиника. самая настоящая. «Можно не устраиваться никаким знакомым отца. Свою на дому открою». «К ресторану я приезжаю с небольшим опозданием. Пунктуальность сегодня хромает. Но что поделать?» «Пробки так и не рассосались, а я еще не суперклассно вожу и перестраховываюсь, чтобы ненароком не спровоцировать аварию. Надо взять пару уроков экстремального вождения. В моем доме как раз открыли автошколу. Чем не знак?» Поставив машину на сигнализацию и взяв пакет с подарком, который купила еще на днях и забыла вручить отцу за обедом, я иду в ресторан. Папа собрал всех важных для него людей, чтобы отметить премию «Предприниматель года», которую он получает второй или третий год подряд. Только войдя внутрь, вспоминаю, что толком ничего не ела. С Женей утром кусочек пирога и с отцом чашку кофе. Вот и вся моя еда на сегодня. Замерев ненадолго на пороге, ищу взглядом Олю или папу, и, найдя их вместе у стола в окружении гостей, направляюсь к ним. Я очень волнуюсь, хотя и подавляю всячески это чувство. Выпрямив спину, расправляю плечи и твердой походкой иду через весь зал. Но это лишь образ спокойного и уверенного в себе человека. Внутри я все та же маленькая девочка, которая росла в неполной семье и со слезами на глазах просила маму не умирать, бороться за жизнь, не оставлять дочь одну. В своем горе я не принимала реальность, обвиняла в смерти мамы врачей, себя, всех. Когда эмоции улеглись, решилась на переезд в Москву. Пошла попрощаться с дедом Трофимом, нашим соседом, и у нас состоялся разговор, который я почему-то вспоминаю сейчас, слово в слово. Знаешь, Камила, я верю, что дети приходят в этот мир не случайно. Они сами выбирают себе родителей, чтобы получить определенный опыт. Кто-то приходит научиться любви, кто-то понять, что такое прощение, а кто-то, чтобы на примере своей жизни кардинально изменить родительскую судьбу и не допустить повторения ошибок. Даже если отношения с родителями сложные, они все равно значимы. Мы выбираем именно тех, кто поможет нам стать лучше, извлечь важные уроки. Так что в каждой горести и радости есть свой смысл. Именно благодаря испытаниям мы растем и познаем себя. Хочешь сказать, мама не стала чтобы я наконец сделала то, что она побоялась в свое время? Дед трофим пожал плечами. Никогда не бойся менять свою жизнь. Если что-то не нравится, уходи. И наоборот, если чувствуешь, что твое, борись. Ни один человек не должен влиять на твой выбор. Когда будешь такой же старой, как я, это истина реальнее любого страха и неуверенности, но ничего уже нельзя будет изменить. «Значит, однажды ты нарушил это правило и предал свой выбор?» «Предал. Поэтому сейчас один». «Все. Дед Трофим подтолкнул меня к калитке. Иди». Когда, стуча каблуками по паркету, приближаюсь к отцу, думаю о маме. Она, наверное, была бы за меня очень рада. А может и нет. Ведь сама я пока почти ничего не достигла и только в начале своего пути. Но от того, как круто изменилась жизнь за последний год, дух захватывает. «Камила!» — окликает отец. Я держу с ним зрительный контакт, улыбаюсь. Папа, конечно, такой красивый. Зеленые глаза у меня от него, отчасти и характер. Целеустремленности не занимать. Целую папу в щеку и киваю в знак приветствия Оле, не зная, можно ли себе позволить короткое объятие. Лучше, наверное, не рисковать. Хотя сестра приятно удивляет и первая идет обниматься. От внимания не ускользает, что она играет на публику и делает это лишь, чтобы порадовать отца. Хотя я здесь разве не для того же? Обмениваюсь с Олей поцелуями и становлюсь рядом с ней и папой. «Женя пришел?» — интересуется он у сестры. «Задерживается. Работа на объекте, но обещал быть», — кивает она. «Хорошо. Тогда я начну». Отец поднимает вилку и стучит по фужеру, привлекая внимание присутствующих. Он идет к микрофону, произносит торжественную речь и в конце пальцем манит меня к себе. Оторопь берет, когда на виду у всех папа нежно обнимает и целует меня, заявляя, что рад и гордится тем, какие у него красивые дочери. Но Олю он при этом не зовет. Она и так, по-моему, ревнует, и я прекрасно ее понимаю. Жила себе спокойно много лет одна, а тут появилась какая-то сестра и отнимает внимание и любовь отца. Хотя про любовь, конечно, спорно. Это чувство, которое рождается постепенно, а не берется из ниоткуда. «Спасибо, папа!» — шепчу, когда мы спускаемся со сцены. Часто-часто моргаю. Его слова тронули. Такое количество комплиментов получить, как не смутиться. Ну и в целом чудесный вечер, прекрасные последние несколько дней. Может, и впрямь в жизни началась светлая полоса, и это награда за все мое терпение, труды и чистоту помыслов? Наверное, да. Взяв бокал шампанского, который предлагает отец, чокаюсь с ним и чисто символически отпиваю. Я за рулем и не хочу оставлять машину на парковке, да и хватит на сегодня трат. Такси из этого района стоит космических денег. О, Евгений! Папа отвлекается и смотрит мне за спину. Наконец-то почтил вниманием. Мы с твоим отцом как раз говорили, что две премии в семье – это отличный показатель. Бизнес-успех за лучший стартап. Чем не повод пропускать семейные ужины? Уважаю. «Все так!» — доносится знакомый голос. «Две премии. И я вас, Вячеслав Сергеевич, поздравляю. Заслуженный результат!» Я резко оборачиваюсь и столбенею. «Женя!» — Оля бросается моему Тонику на шею, целует его в щеку. Что-то говорит отцу и мужчине, который стоит с ними рядом. Цвет глаз у него, как у Евгения. Наблюдаю за всем этим, потеряв дар речи. женя идем, кое-кого тебе покажу!» Оля ведет Тоника ко мне. «Ты пропустил папину речь!» Познакомься, это Камила, внебрачная дочь моего отца, прямо из деревни. Я тебе недавно про нее рассказывала. Распинается сестра, пока я мечтаю провалиться сквозь землю. А бабочки и светлячки внутри заходятся дикими воплями. Часть живности получает сердечный приступ. Ками, а это Евгений, мой жених. Камила, говоришь? Переспрашивает тоник. Необычное имя. Приятно познакомиться. Кивает он и смотрит так, будто видит меня впервые. А я не могу отвести взгляд от засоса на его шее который оставила сегодня ночью, или в прошлый раз. «И мне приятно», — бормочу обескураженно. В растерянности слушаю, как Оля еще что-то говорит этому мудаку, который якобы бедный бармен из ресторана и ни с кем не в отношениях. «С ума сойти! Я несколько раз переспала с женихом своей сестры, и он точно не тот, за кого себя выдавал». Залпом допиваю шампанское и иду к выходу. «Даже не подумаю делать вид, что все хорошо, потому что это ни черта не так».